Глава 2. Войдя в спальню, я бросил плащ на стол и повернулся к Ушакову, который в этот момент расположился в удобном кресле и чесал за ушком урчащую грушу. Ее смотрю, вы поладили», — проговорил я, окидывая выразительным взглядом открывшуюся передо мной картину. «Она больше не пытается тебя убить, Андрей Иванович, выбив из рук трость или бросившись под ноги, чтобы злонамеренно уронить на пол». «Господь с вами, ваше высочество!» Махнул рукой Ушаков. «Ну, когда грушенька пыталась навредить мне, мы с кошечкой очень хорошо друг к другу относимся. Правда, милая? Я даже котеночка возьму, когда она разродится». Вот еще одна моя головная боль. Моя кошка решила осчастливить меня котятами. В такие моменты я по-настоящему скучал о своем оставленном в небытие мире, где проблемы кошек подобного плана Решались в ветеринарной клинике за сравнительно небольшие деньги, потому что я хоть и, и не представляю, что буду делать с котятами. Одно знаю точно, утопить не решусь. Признайся, Андрей Иванович, ты сюда ходишь, чтобы с кошкой на коленях посидеть, да под ее мурчание подремать. Я протер лицо руками и сел за стол. Ну, а как же иначе-то, ваше Высочество, нужно же где-то старику устроиться? а сюда шельма это, что на моё место зубы точит, алексашка Шувалов никогда по своей воле не зайдёт, ежели только что от государы не нужно будет вашему высочеству передать. Да ещё и похвалиться хочу, клуб-то мой уже, почитая, готов. Только вот супостаты никак не уймутся, и приходится мне в сырых подвалах Петропавловского острова сидеть. А суставы-то болят уже, а сырости ноют, проклятые». «И это вместо того, чтобы с мужами достойными достойным увеселением предаваться». «Да, вот как оно в жизни-то случается, ваше высочество». Он покачал головой и продолжил рассеянно гладить грушу. «Куда мальчонку-то Васинова определили? Что-то я его при вашем дворе давно не встречал, ваше высочество». Мушкетером к Семеновцам, Я поморщился. Саша Суворов довольно стойко принял известие о гибели отца, Но на следующий день пришел ко мне с просьбой пристроить его на воинскую службу. Я сначала хотел его в свой полк взять, но потом передумал. Мальчик был слишком принципиальным и вполне справедливо мог расценивать это как кумовство. Раз уж наука воинская так его увлекает, то пускай учится, шишки сам себе набивает, проходит службу почти от и до». Да, упросил командира Сашинова отпускать отпрыска к кадетам в сухопутный корпус, чтобы теорию воинскую вместе с другими постигать сумел. Похвально это. Мальчик всегда любил в сражении играть. Да еще и Ганнибал его поощрял к этому. Большие друзья Васята с Ганнибалом были. Его в доме Суворовых как родного привечали. Вечно они с Сашей в саду фортификации строили, аж пруд из берегов выходил. «Вот же Авдотья Федосеевна бронилась почем зря! Было дело!» Добавил Ушаков и весьма деликатно спустил с колен на пол растягшуюся по его коленям кошку. «Иди, милая, у тебя же наверняка свои кошачьи дела имеются!» «Да, свои кошачьи дела она уже сделала!» Я хмыкнул. Но сейчас хотя бы мышей дохлых мне в постель не таскает!» «А твои просто!» Ушаков подвинул к себе трость. Я вот тут поговорить хотел, а о чем забыл совсем. Отвлекся на Суворова и все мысли сбил. Старость она такая, тут помнишь, как дворовую девку пытался в пятнадцать лет в уголке укромном зажать. А тут не помнишь, что на завтрак ел, и ел ли завтрак вообще. Так грешным делом думать начинаешь, а может, ну его. Передать дела все Шувалову, пускай он теперь в это дерьмо да с головой окунется, А потом думаешь... «Ну никак нельзя сейчас прямо дела-то передавать. Надо бы начать хотя бы как следует переделку, что ваше высочество затеял, потому что чую верное это дело. А Шувалов все испоганит. Вот помяни моё слово». Рано еще о покое задумался Андрей Иванович. Я встал и прошелся по комнате. В последнее время часто так делаю, на ходу думается лучшее. Сейчас, когда Василий Иванович погиб, тебя и заменить-то неким ну не шуваловым же право слово. нет я против него ничего не имею просто не припомню чтобы он к делу рвался. отчего то он ни разу столкнуться нам мне получилось когда я в крепости бывал ну а я что говорю ушаков разбил руками я вот к государы не шел доклад сделать но узнал что за не могла она а потому подумал они пойти ли мне к петру федоровичу про клуб похвастать да сказать что тайная канцелярия готова к разделению Устав осталось подправить, командиров главных за отделами назначить, да, помолясь сразу с Нового года по всей Российской империи начать в городах губернских, управы открывать со всеми нововведениями. Уши государыня указы все положенные подписала, похвалить вас при этом изволила за придумку такую дельную. А сегодня доклад должен был быть очень сложный, да безотлагательный. И надо же, за не могла Елизавета Петровна. Горе-то какое ничего тетушки уже лучше можешь андрей иванович спокойно ей все докладывать идти что собирался вот это хорошее известие да ушаков поднялся с кресла тяжело опираясь при этом на трость пойду порадую елизавету петровну жив ее бутурлин ранен только был но сейчас уже оклемался родимый в петербург едет да не один троих демидовых везет сюда на покаяние А вот ежели бы успели мои задумки все исполнить, то, глядишь, и Василий не погиб бы». Он махнул рукой. «Эх, что сейчас душу травить, сделанного не вернуть. Только вот повод поторопиться появился, да». «А ты чего все таки приходил, Андрей Иванович?» Тихо спросил я. «Так ведь про Бутурлина да про Демидовых-то сказать». Ушаков направился к двери, опираясь на трусть. В скорости их в крепость Петропавловскую доставят. Вот я и пришел спросить, придете ли вы при дознании присутствовать?» «Хороший вопрос. Обычно я на дознание не хожу. Не то что в обморок падаю, как только начинается так называемый допрос с пристрастием. Но мне это неприятно. Вот такой я чистоплюй оказался. Результатами дознания я с превеликим удовольствием пользуюсь, а вот самому там сидеть нет уж. Увольте». Зачем, если существуют специально обученные люди, которые все сделают в лучшем виде? Другое дело Демидовы. Это на их предприятиях постоянно вспыхивают бунты. И в тот момент, когда даже до тетушки дошли известия о нескончаемых волнениях, весьма жестоко подавляемых, и она направила на уральские заводы, скажем так, комиссию по расследованию данных происшествий во главе с бывшим любовником и Василием Суворовым, представляющим тайную канцелярию, произошла трагедия. Что там случилось? Кто виноват? И другие подобные вопросы терзали, похоже, не только меня. Ясно одно. Бутурлин никогда не сошел бы с ума настолько, чтобы схватить просто так, без очень веских на то оснований, самых крутых промышленников этого времени. Ему никто не позволил бы это сделать. Что-то там произошло на тех заводах. И ответ на этот вопрос могут дать только сами Демидовы. Частично, конечно, Бутурлин расскажет. Но он может не знать полной картины. Нет, знает он достаточно. И этого ему хватило, чтобы произвести арест. Но все подробности знают только заводчики. Вот только присутствовать на дознаниях... Нет, Андрей Иванович. Я покачал головой. Я лучше сам поговорю с ними. Без палача. Но только тогда, когда они уже созреют и начнут говорить правду. Так что проводи дознание без моего участия. А как все будет сделано, так и оповестишь меня. То есть беседу с заводчиками вы, Ваше Высочество, хотите провести после того, как допросы будут закончены, уточнил Ушаков. Да, Андрей Иванович, именно так. Чтобы мне с моим невеликим опытом начинать беседовать с такими людьми, как Демидовы, нужно знать ответы хотя бы на часть вопросов. Уж не на все, не до хорошего. Я дошел до стены, развернулся и неспешно направился к противоположной стене. Груша села посредине комнаты, обвела себя хвостом и внимательно смотрела, как я мечусь от стены к стене, поворачивая вслед за моими движениями голову, словно зритель на теннисном турнире, который неотрывно следит за летающим по корту мечом. «И что же, думаете, ваше высочество, что не все мы сможем узнать?» Ушаков от удивления даже перестал корчить из себя столетнего деда. Правда, на трость опирался тяжело. Подагра разрушала его суставы, и поделать с этим ничего было нельзя. Я не медик, и понятия не имею, чем она лечится, и какой именно травкой можно заменить специализированные лекарства. Мои познания в медицине заключались в том, чтобы дойти до аптеки и протянуть фармацевту рецепт, так что я ничем помочь Шакову облегчить боль не мог». «Я почти уверен в этом», – остановившись, я посмотрел на него. «Поэтому не переусердствуйте». Все свои секреты Демидовы все равно никогда не выдадут. Но нам все и не нужны. Давите конкретно на убийство Суворова. Они должны почувствовать, что мы не сомневаемся в том, что это целиком и полностью их вина, и что намереваемся доложить об их причастности к государыне. «А ведь нас не только гибель Суворова интересует, ваше высочество». Ушаков переставил трость и переступил с ноги на ногу. Нам бы понять, почему у них все время неспокойно. Такие вот неспокойствия на заводах прямиком к смуте ведут. И нам важно понять, как не допустить такого развития. Ну и понять, почему убили Василия, и чуть на тот свет бутурлина не отправили, это само собой разумеющееся. И самое главное, кто это сделал? Но эти вопросы, полагаю, они ответят. Тем более, что, как вы, ваше высочество, и сказали, мы знаем ответы на часть вопросов. Тем более, что Александр Борисович лично присутствовал при давешних событиях и даже был ранен. Хоть мутное это дело, очень мутное. Да и Александр Борисович поведал в письме, что зачинщиков именно этого бунта им выявить так и не удалось. «Плохо», – я оперся на стол и качнулся с пятки на носок. «Обычно зачинщики и не скрываются, но наоборот выпячивают свою особенность». То, что сумели умы людей затуманить и оболваненных грех на душу взять заставили, а то и не один. Мы замолчали, каждый обдумывал что-то свое. Наконец я махнул рукой. Да что же я задерживаю тебя, Андрей Иванович, в то время как ее Величество доклада ждет. И письмо мне, Бутурлиным присланное, передай, будь так добр. Своими глазами его оправдание увидеть хочу. Ушаков задумчиво посмотрел на меня, словно сказать что-то намеревался но так ничего и не сказал, молча кивнул и, закрыв дверь, вышел, оставив меня наедине со своими мыслями. Постояв немного рядом с грушей, которая все так же сидела, обвив себя хвостом и смотрела на меня немигающими глазами, которые с возрастом стали желтыми с несколькими темными точками, качнувшись еще раз с носков на пятки, я повернулся к стене и продолжил прерванный променад по комнате, предаваясь размышлениям. «Урал!» Это на сегодняшний день ключ к процветанию Российской империи. Все, что за ним, нужно как можно лучше осваивать и заселять, а также начинать геологическую разведку. Нефть и газ – это, конечно, очень здорово, но в современных реалиях пока не слишком востребовано. На первом месте стоит уголь, различные руды и золото. Все это будет работать в перспективе. Урал же почти весь уже разведан. И именно на нем должна быть завязана львиная доля экономики страны. Вот только в Уральских горах, богатых различными жилами, практически безраздельно царствуют Демидовы. Точнее, царствовали. А сейчас их везут, как арестантов, в Петропавловскую крепость. Бунты на уральских заводах были всегда. И о большинстве из них Петербург не то что не знал, даже не догадывался. Конечно, я немного был в курсе и причин этих недовольств, и методов, с помощью которых Демидовые возвращали себе утраченный было порядок. Даже если выяснится, что Суворов погиб не от рук самих заводчиков и их людей, и Елизавета отпустит их в освоясие, с этими олигархами местного разлива нужно будет что-то делать. Вот только что. Самое оптимальное, что приходило мне на ум, это убрать с заводов крепостных, которые и были основной причиной всех этих бунтов. Демидовы иногда путали берега, вот этот факт имелся в их биографии. Они крепостных не считали за людей и думали, что эти создания могут работать за пайку жратвы круглыми сутками, 24 на 7 без перекуров, невзирая на возраст. Так что, чтобы справиться с первой причиной, нужно просто убрать ее с глаз долой. Совсем убрать, без лазеек и вариантов. Обосновать это каким-нибудь манифестом, ну, не знаю приуроченному к моей помолвке, например. «Меня же все хотят побыстрее женить. Вот от счастья великого манифест и родиться. В муках, не без этого». Объявить крестьян, находящихся в крепости, неприкосновенными в том плане, что жратву кому-то производить надо и размениваться на каких-то там Демидовых, мы не намерены, пускай мышку поймают и заставят на своих заводах работать. И это будет касаться не только Демидовых, но и всех остальных промышленников». Но дальше разработать и утвердить нормативный план по охране труда. Опять-таки с обоснованием. Уж оно-то проще не придумаешь. Если работник сыт, здоров, отдохнувший и получающий за свой труд хоть небольшую, но копеечку, то и развитие производства пойдет семимильными шагами. Там ведь прямая зависимость идет. Надавить на Демидовых сейчас легко. И надо этим воспользоваться, потому что больше шансов может и не быть прости меня василий иванович прости родимый но я воспользуюсь твоей гибелью чтобы дожать демидовых а если они начнут сопротивляться то можно ведь легко подогреть елизавету на праведный гнев постоянно ей бывшего любовника напоминая который был на заводах тяжело ранен чуть господу душу не отдал видишь тетушка до сих пор прихрамывает да точно прихрамывает на обе ноги поэтому сильно и незаметно даже танцевать отказывается Для человека, лечащего паранойю кровопусканием, такое на раз зайдет. Мне же главное градус недовольства поддерживать на достаточном уровне. И вот тогда можно Демидовым выкатить ультиматум. Или они принимают мои условия, или едут чуть дальше своих водчин. Работать на благо империи на лесоповалах, попутно в молитвах молить Бога за скорейшее полноценное выздоровление Бутурлина. Другой вопрос, а где брать рабочих на заводы, если крепостных убрать. Специально их никто пока не растит и не учит. Они практически все, кроме мастеров, из крепостных выходят. У меня были мысли по этому поводу. То, что замена должна произойти, это понятно. Я не верю в полную универсальность человека. Но ну, не может он качественно поле вспахать и какой-нибудь редкий сорт капустки вывести, а на завтра пойти и высококачественную сталь отлить. Не может. Мне вон мастера которые исключительно с железом работают. Партию труб закосячили, а что взять со вчерашнего крестьянина? Я ни в коем случае не принижаю труд землепарца, потому что это правило работает в обе стороны. Но просто так взять и убрать крепостных нельзя, потому что их заменить пока некем. Нужно будет организовать переходный период, во время которого на заводах все те же крепостные будут трудиться. Тут просто нет другого выхода. Параллельно Демидовы, у которых душа просто как солнышко, создадут за свой счет пару училищ, где будут готовить полноценных рабочих, умеющих читать и писать ко всему прочему. В училище набирать по желанию, но с условием. Десять лет обязан отработать, иначе штраф такой придет, что проще самому в долговой яме закопаться. Постепенно выпускники этих училищ крепостных на заводах заменят. Обязательно кинуть клич среди тех, кто уже трудится на заводах, Может, кто из них категорически не захочет к Земле возвращаться? Этим день рабочий сократить, сменность создать, обучать в вечернее время, но в обязательном порядке, по упрощённой программе. Всё-таки какой-никакой опыт у них имеется. Но и в этот переходный период новые условия труда выкатились с главным и обязательным условием. Нормирование рабочего времени и оплата труда. Я даже название переделывать не буду. Трудовой кодекс. И никак иначе обкатать его на Демидовых, подправить, ежели какие-то погрешности допущу, и по России запустить как документ государственного образца. Будет ли трудно? Еще как будет. Будут ли верещать все, кому не лень? Да хоть хор собирай. Но я верю, что мы способны все эти трудности преодолеть. Самое главное, нужно доподлинно выяснить, что же на заводах произошло, из-за чего погиб Суворов. И да, как бы цинично это ни звучало, Использовать полученные данные для дальнейшей работы. Да и проскальзывают порой мысли нечто подобное с крестьянством сделать. Это будет гораздо сложнее, но вполне выполнимо. Полного закабаления пока нет. Его Катька, которой, я надеюсь, у меня не будет, окончательно ведет. Так что нужно в первую очередь донести до самых упоротых, что крепостной крестьянин – это не собственность барина. Что он привязан к земле а не к семье, которой эта земля принадлежит. Вроде бы отличия практически невидимые, но на самом деле они огромные. Привлечь газеты нужно, может быть, свою выпустить. Это надо будет как следует обдумать и обкатать на своих землях. Ввести крестьян в трудовой кодекс и назначить за их труд оплату. Пусть небольшую, но обязательную. Опять же, донести до самых упоротых, что крестьянин не обязан отрабатывать барщину. Барщиной он как бы аренду выделенного ему на дело отрабатывает. Но ее вполне можно заменить фиксированной оплатой. Не хочет на барском поле спину рвать, есть возможность свою землю оплатить. В путь. Но должен быть заключен отдельный договор по этому поводу. А для этого крестьянин должен уметь как минимум его прочитать и подпись поставить. Откажутся все крестьяне барщину отрабатывать. Будь добр, заинтересуй. Для тебя копейка. Тьфу! ты на парики больше иной раз тратишь, а тому же крестьянину но это целое богатство и за него он гораздо охотнее будет работать. Но это пока что мысли, поток сознания, который может принести огромные дивиденды, если все правильно сделать, но в будущем. Пока же все, что я могу, это фиксировать этот поток сознания в виде тезисов в специально заведенной книге, наподобие тех же бухгалтерских. Ну и начать подготовительную работу. Например, реформу образования полноценно провести. Вот с плохо развитой промышленностью можно сейчас уже начать работать, она в зачаточном состоянии. А ее, как ни крути, надо развивать едва ли не с нуля. На контроль моей самой первой реформы, которая пойдет, если все звезды правильно сойдутся именно с промышленности, будет поставлен один из отделов, практически завершивший собственную реформу и реконструкцию тайной канцелярии. Еще, конечно, многое предстоит сделать, потому что мы стоим на самой первой ступени этой лестницы. Но на эту самую первую, самую сложную ступень мы уже вскарабкались. Создано пока что на бумаге принципиально новое правозащитное образование, состоящее из множества отделов и подотделов. Пока их было всего пять, но скоро командиры этих подразделений сами поймут, что они смогут вывести. И все эти подразделения в конечном счете будут находиться в подчинении у одного центра, во главе которого стоит пока Ушаков. Чтобы пропихнуть эти изменения, мне пришлось очень сильно подограть тётушке. Она хоть и старательно изображала при мне умирающую, дела страны из своих цепких рук не выпускала. Просто она не знала, как сможет заставить меня постоянно находиться при своей особе. Убить не вариант. А еще не женился и наследника на свет не произвел. Остается ломать комедию. На днях Ушаков обещал представить мне предполагаемых командиров отделов. Елизавета же, скрипнув зубами, пошла мне на значительные уступки и разрешила не просто курировать тайную канцелярию, но и принимать по ней все решения, кроме тех, которые никак не могли без одобрения императрицы обойтись. Но чего в ней было не отнять, указа она, не глядя, никогда не подписывала. Иногда приходилось досконально все разжевать, чтобы она поняла задумку. В такие моменты Елизавета даже тяжело больную прекращала изображать, а была полностью сосредоточена на процессе. Но до того, как дело доходило до подписи, я проделывал просто чудовищную подготовительную работу. все таки дела здесь делались неспешно. Я же привык совсем к другому ритму, и ломать себя не собирался даже в угоду Елизавете». Другое дело, что наше с ней видение ситуации могло кардинально отличаться. Но пока, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, особых проблем не возникало. Да и не так уж и часто я ей проекта на подпись притаскивал, чаще всего посылая того же Ушакова, который умел с ней разговаривать так, чтобы она пошла нам навстречу. «Ваше высочество!» — в комнату заглянул Румянцев. «Чего тебе?» Вроде бы ничего сегодня больше запланировано не было поэтому появление Петька Румянцева в спальне было для меня весьма удивительно. Но, с другой стороны, а кого я мог видеть, кроме него? Мой двор, который официально уже начал называться «Молодым», в который раз был переформирован. Собственно, от того двора мне оставили лишь Криббе, Румянцева, Вяземского да Ваньку Лапухина. Ну и Штерин, как наставник. Федутова я не считаю потому что он пока числится за гвардейским полком добрая половина которого осталась в гольтении и за порядком следить и все остальных же кого куда забрали да саша суворов ушел но в этом случае причина ухода была вполне уважительная ее величество елизавета петровна велела передать на словах что правы вы настаивая на том чтобы свой молодой двор полностью формировать самостоятельно единственное вы должны будете ваше высочество Лично ей на подпись передавать указы о назначении на должности. Но сегодня Ее Величество более не будет влиять на назначение. Если только замечен, кто из молодого двора будет в Крамоле, она оставляет за собой право распоряжаться его судьбой. Высокопарно проговорил Румянцев, я же на секунду прикрыл глаза. Это была моя первая полноценная победа. Даже дела с тайной канцелярией долго обсасывались и пересматривались с советниками и доверенными приближенными, И лишь потом, весьма неохотно, тетушка шла мне на уступки. Фраза «Ну зачем, Петрушенька? Всегда же так делали. Зачем что-то менять?» набила мне такую оскомину, что я готов был иной раз переходить в конфронтацию. Спасибо Штерину, незаменимый человек, который научил меня прежде всего принимать такие выпады с улыбками вбив в мою бедовую голову, что просто так принято, что это что-то типа китайских церемоний, поэтому надо терпеть и улыбаться. Сейчас же только я сам буду решать, кто будет находиться возле меня, а не пытаться подстроиться под постоянно меняющийся хоровод теткиных назначенцев. «Тащи бумагу, буду первый указ писать», — открыв глаза, приказал я Румянцеву. «Какой указ?» Вместо того, чтобы выполнить распоряжение, Петька принялся выведывать подробности. Вот что должно произойти, чтобы он стал уже серьезнее. «О твоем переводе в Сибирь!» Не выдержав, рявкнул я, но быстро поправился. А то еще действительно решит, что я его в Сибирь отправляю. «Хочу Федотова из денщиков в адъютанты перевести. Слуг у меня, дай бог, хватает, а вот помощников толковых маловато будет. Слышишь, Петька?» «Мало у меня настоящих помощников». «Но этот паразит уже скрылся. Побежал за бумагой, значит». «Но это ничего. Этого-то как раз подождать можно было, в отличие от возможности самому решение принимать». «Ну, раздел с мёртвой точки сдвинулось, может, мне позволят самому себе невесту выбрать?»